Джонатан Литтл. Благоволительницы. Роман. Перевод с французского Ирины Мельниковой под редакцией Марии Томашевской. Москва. Издательство ООО от Маргином Пресс. 2014 год. Категория 18 с плюсом.